Глава четвертая Уже был поздний вечер, и все расходились по палаткам. Пока было время, я очень быстро осмотрела город, пробежалась по улицам и даже забрела на территорию около замка. Походила по округе, рассматривая скалу, но в сам замок зайти не смогла. Стражники никого туда не пускали, а я не могла телепортироваться в место, которое ранее не видела. Некоторое время я сидела на каменной изгороде и смотрела на это громоздкое строение, выбитое в скале. Замечала, что таких, как я, желающих раньше времени встретиться с тысячелетним, очень много. Они толпами подходили к замку и умоляли пустить к оборотню, но абсолютно всех отправляли обратно. Хотя я увидела, что порой сюда подходили отнюдь не простые оборотни, скорее всего, представители их высших слоев, но ни для кого не было исключений. Ближе к полуночи мне пришлось вернуться к палаткам, и как раз, когда подходила к ним, встретила Марада. Тоже осматривался. — спросила у него. — Было бы что тут осматривать. — Слушай, Кат, а что ты будешь делать после того, как связь со мной разорвется? Вместе с другими магами вступишь в отряды короля? Меня не волнует война. Это было похоже на марада Полное безразличие ко всему, даже к войне. Поскольку на поклонение прибыло слишком много оборотней, их подселяли друг другу, ведь палаток не хватало. Так и нам с Мерадом пришлось в одной палатке тесниться с еще двумя молодыми парами. Одна из северной стаи, а вторая из восточной. Девушка, которая прибыла с востока, кажется, ее звали Лина, ярно нервничала и постоянно нашептывала своему жениху вопросы. «А если нам не удастся с ним встретиться?» — спросила она с волнением. К тысячелетнему никого не пускают, а я хочу увидеть его хотя бы одним глазком. Он только пробудился, — ответила Линя ее жених. Этого парня, кажется, звали Амином. Позже мы обязательно его увидим. Правда? — затаив дыхание, спросила Лина. Правда, — ответил Амин, приобняв свою невесту. но в его голосе не было уверенности. Во-первых, потому что приближалась война. Во-вторых, тысячелетний для них являлся недосягаемым божеством. И я чувствовал, что даже находясь настолько близко к нему, они до конца не верили, что смогут с ним встретиться. А я все думала про Аарона и Бранта, которых видела в Академии. Там Бранта избегали. Интересно, что почувствуют остальные оборотни из Дюран, когда поймут, что учились в одной Академии вместе со своим божеством? Кровати в палатках не было, но нам выдали узкие покрывалы и тонкие одеяла, ведь ночи тут были довольно прохладные. То, что нам с Марадом пришлось спать на одном покрывале, не радовало ни его, ни меня. Но ровно в полночь нам все же пришлось лечь рядом друг с другом и укрыться, чтобы скрыть выплывшее из дыма кольцо и браслет. После этого я отстранилась от Када насколько могла и почти сразу заснула. Но какого-то чёрта ночью придвинулась и во сне обняла его, так же закинув на парня ногу. Марат от этого проснулся и довольно грубо спихнул мою ногу с себя. Я от этого проснулась и опять отстранилась. Но как только заснула, опять перекатилась к Мирату и вновь обняла его, положив голову на плечо. «Сколько можно?» Услышал раздраженный шепот када. Парень вновь отстранил меня от себя, но ненадолго. Как только я заснула, опять оказалась рядом, и уже теперь у Мирада дергался глаз. А мне было все равно. Я даже толком не понимала, что происходило, ведь не до конца вынырнула из сна и просто хотела спать. А спала я всегда беспокойно. Мирад еще несколько раз пытался меня оттолкнуть, а потом выругался и позволил мне себя обнимать. Правда, я не видела, сколько раздражения было у него на лице.